Да, разумеется, и что из этого следует? Излучением, разрушающим свободные нейтроны, два наших космолёта могут накрыть всю территорию страны. Тогда ядерные боеголовки просто не взорвутся. В них не начнётся цепная реакция деления. В результате всё, чего достигнет атакующая страна это локальное загрязнение плутонием 239. Но это на крайний случай.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 есть известные её координаты, но это вызовет сильное загрязнение морской воды радионуклидами. Да, определённо это не годится. Есть идеи? Это, пожалуй, задача для линтера, нашего корабля средних размеров. Излучением соисчающим от нейтронных пучков мы остановим реакторы субмарины и тем самым лишим её хода. А дальше? Скажите, господин президент, Известны ли вам конструкции вражеской субмарины? Это нужно знать, чтобы мы не задели реактор, когда будем обрабатывать внутренние помещения подводной лодки углекислым газом. Да эти сведения у нас имеются. Разведка работает довольно неплохо. А как же вы это сможете сделать? Темпоральная пушка может послать любой снаряд за какую угодно броню через гиперпространство, то есть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 Тогда либо вы фантастически точно послали снаряд с огромного расстояния, либо вашему кораблю даже не гильцонный взрыв нипочём. В любом случае это поражает даже самые смелые воображения. Верно ваше второе предположение. Снаряд посылался с довольно близкого расстояния, а наш корабль не пострадал в результате срабатывания защиты от переоблучения. Но вернёмся к нашей китайской субмарине.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 Ничего не имею против вступления Израиля в арамейское содружество. — А вы как думаете, госпожа Луксли, стоит вступать или король сей в союз? — Конечно, господин президент. Разве вы не видите, сколько благ это сулит в вашей стране? Наконец закончатся неурожаи. Можно будет отменить карточки на продовольствие. Можно в этом месте чуть подробнее? Кто мне объяснит, каким образом можно прекратить засухи, Если по всей планете потепление набирает обороты. Я хоть и землянка, но уже успела познакомиться со многими арамийскими технологиями. Приведу простой пример. Если вдруг над средней полосой обосновался блокирующий антициклон, то с помощью лёгкого вмешательства линтеры с его искусственной гравитацией можно этот антициклон разрушить и обеспечить прохождение влажного воздуха вглубь континента.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 обещенную сеть скоростных железных дорог всё это со временем будет подстроено так что вы решили господин президент настойчиво повторил свой вопрос Дании президент конечно не монарх и такие вопросы в одиночку решать не может однако в стране объявлены военные положения и не только объявлены но и утверждены думой а это в корне меняет мой статус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 Завтра же дам распоряжение начать проектирование ветки газопровода в Корнеевску. Господин Даниил, следует ли нам составить и подписать договор о создании союза между Арамийским содружеством и Великоруссией? И как он должен называться этот договор? С бумагами можно не спешить. Я ведь хочу пригласить ещё три государства. А назвать его можно так: Союз спасения жизни. По сути, это будет военный экологический союз. Каждое из государств-участников получит защиту своих сухопутных границ, побережий, воздушного и космического пространства с помощью арамийских технологий. Кроме того, каждому государству союза будут поставлены экологически чистые энергетические модули, производящие электричество и водород.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 Простите, господин президент, я проконсультируюсь со своим планетологом. Не выключая внешнего динамика, Дани вызвал на связь Рут. Рут, дорогая, скажи, пожалуйста, что такое ископаемый каменный уголь? Ведь на Ирисе нет такого ресурса, или я не прав? Ты прав, Дани. На Ирисе нет никакого каменного угля. Но на этой планете, где жизнь существует уже 3 с лишним миллиарда лет,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 Госпожа Луксли, господин Даниэль. Когда президент и Парсик вернулись в свой вертолёт, полковник Хайне не удержался и дерзнул спросить: "А что, Андрей Николаевич? А из выторговать не удалось как они её просто как коровой языком?" "Да не переживайте, Эдуард Львович, они нам всё компенсируют. Обещали через полтора месяца подключить совершенно новый по принципу работы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 Здравствуйте, господа. Говорит главный командующий котов. Я провёл переговоры с пришельцами, которых отныне прошу называть представителями космической цивилизации Арамийское содружество или просто арамейцами. Переговоры были весьма плодотворными, и нашей стране было обещано покровительство в обмен на согласие уничтожить все радиоактивные объекты. На совещании Союза безопасности я подробно доложу, о чём удалось договориться. А пока слушайте мой приказ. Никакого вооружённого сопротивления кораблям арамейцев не оказывать. Отныне они наши союзники. Всем службам приказываю оказывать посильную помощь, если с их стороны поступит такая просьба. Всех ослушавшихся этого приказа ждёт трибунал. где их будут судить по законам военного времени. Теперь я обращаюсь к Вадиму Петровичу Грановскому. Пожалуйста, срочно проведите негласное расследование выпиющего случая предательства в высших эшелонах Министерства обороны и Генерального штаба. Сегодня бывший министр обороны и начальник Генштаба Лидин совершил попытку пуча и покушений на убийство президента страны. Он угрожал мне пистолетом с явным намерением убить меня, защищая своего хозяина ирпис по имени Барсик, загрыз снегодея, за что его следовало бы представить к награде. Вадим Петрович, пожалуйста, выявите всех причастных к заговору и арестуйте их. Недопустимо, чтобы в армии в военное время остались люди нелояльные своему главнокомандующему. Планета стоит у последней черты. Ядерная война вот-вот начнётся, но Великороссия в ней участвовать не будет. Арамейцы обещали, что ни одна ядерная ракета на нашей территории не взорвётся. Их технологии позволят им перехватить все баллистические ракеты, а наша задача всемерно этому способствовать. Вернувшись за Видево под охрану верных ему сотрудников КГБ, президент Кутов отдал неотложное распоряжение Коллектив энергетиков Корнеевской АЭС он решил сохранить, выведя его из ведомства Росатом, а предприятию дать новое имя Корнеевская водородная электростанция. На следующий день директор Корнеевской ВЭС получил письменный указ из Кремля отправить весь инженерный состав в длительную командировку в Санкт-Петербург в институт электрических силовых агрегатов. Все они должны были принять участие в проектировании первой в мире ВЭС, совместно разработать регламенты её эксплуатации и распределить между собой должности. Технический и вспомогательный персонал бывшей АЭС получил оплачиваемый отпуск до начала строительства. Многие из техников, занимавшихся трубопроводами на станции решили подзаработать и приняли участие в строительстве газопровода компрессорная станция Бабаевская Корнеевск. Глава 16. Разгром. Тем временем на борту искателя Дани и его команда ликвидаторов разрабатывали план нападения на французскую аэс Фламманвиль, которая расположена на берегу пролива Ла-Манш, недалеко от отнямённого города. Там три энергоблока, но относительно мощные, сообщил Дани, показывая фотографии автоматических зондов. Суммарная мощность АЭС 4,4 ГВт. Чтобы образовать пояс меугольник из объектных темпоральных генераторов, заметил Млахим, части из них придётся поместить прямо в море. Посмотрите, АЭС на самом берегу. Что скажете, Рахамим? В этом нет ничего страшного, коллега. и линтеры, и генераторы рассчитаны на большое давление и могут работать на глубине до 4 километров. Электрические соединения герметизированы. Значит, проектировщики из ИКТ предвидели ситуацию. Честь им и хвала, — обрадовался Дани. — Это было в задании на проектирование, потому что, во-первых, оборудование должно выдерживать вакуумный удар, а во-вторых, Ельинские производящие реакторы зачастую строились на побережье. Та же логика: океан огромный даровой охладитель. Как думаешь, капитан сказала Авиталь, удастся ли нам и на этот раз избежать боевых действий? И это уж вряд ли. Мы не можем предлагать союз странам с такой чудовищной плотностью населения, как у Франции 120 человек на квадрат. тогда бы нам пришлось взять на себя заботу обо всех людях земли если мы станем их кормить то они ещё больше размножатся это тупиковый путь так нам землю не спасти